Привлечение денег. Глава 5 Вы можете обладать всем, чем пожелаете. Я — сеть взаимосвязей, живущая в очень близком, но невидимом для людей измерении. Где бы вы ни были на планете, я все время взаимодействую с вами. Я — ваш друг. Благодаря мне вы можете совершать обмен друг с другом справедливым и, в большинстве случаев, мирным способом. Я формирую в вас желание обладать множеством вещей и умение ценить их. Каждый раз, как в вашей голове мелькает мысль о деньгах, финансах или какой-либо ценности, вы входите в контакт со мной, вы притягиваете мою энергию, и я начинаю давать информацию. Иногда она не совсем понятна, особенно если вас переполняют разного рода эмоции. В таком случае вам бывает особенно сложно выслушать моё сообщение, словно помехи заглушают звуки и слова. Когда же вы довольны и счастливы, вы получаете чёткую информацию и, как правило, точно её интерпретируете. Например, глядя на новое пальто и в восхищении говоря себе или кому-то, «Как бы я хотела это пальто?» А вы входите в контакт со мной. Вы тут же получаете от меня информацию о той цене, которая пальто имеет для вас. Это и есть его настоящая ценность, которая может отличаться от его стоимости или цифр на ценнике. Если у вас возникает огромное желание чем-то обладать, то этот предмет имеет для вас настоящую ценность, независимо от его цены. И значит, Этот предмет стоит приобрести. Даже если в этот момент у вас недостаточно денег для совершения покупки, каждый раз, когда вам чего-то очень сильно хочется, обязательно появляется возможность это получить. И, как правило, это происходит очень скоро. Это огромное желание открывает канал получения денег для покупки пальто. Если вы сможете удержать это желание таким же ярким, то пальто непременно будет вашим. Но вы всё время допускаете одну и ту же ошибку. Вы сравниваете стоимость пальто с количеством денег, к о т о р ы е имеете сейчас. А на самом деле нужно сравнивать ценность этого пальто для вас с деньгами, которые уже идут к вам на его покупку. Эти две цифры всегда совпадают. Однако, когда вы разочарованно напоминаете себе, что у вас недостаточно денег, Первоначальное восхищение желания обладать затухает. А вы смиряетесь с мыслью. Я не могу себе это позволить. К сожалению, это скорейший путь закрыть канал, соединяющий вас со мной поставщиком денег. Знакомая ситуация. А что, если вы попробуете убедиться в обратном, ничем не рискуя? Я не прошу вас потратить деньги, которых у вас нет, или же потратить чужие деньги. Я всего лишь прошу позволить себе сохранить это чувство. Как бы я хотела это пальто. Никогда не говорите и не позволяйте себе чувствовать, что оно вам не по карману. Просто наберитесь терпения. Чем больше радости вы будете испытывать, ожидая желанные вещи, тем быстрее они придут. Вы можете позволить себе всё, что пожелаете, просто это не всегда будет происходить моментально. Чувство любви открывает канал, позволяющий деньгам приходить к вам в нужном количестве. Это путь к изобилию и процветанию. Именно любовь помогает вам постоянно расти и увеличивать с в о е благосостояние. Деньги существуют для наслаждения, они не были созданы, чтобы причинять муки, боль или приносить волнение. Однако нужно понять, как они работают. Всё просто, нужно лишь следовать тому Что я говорю? Глава шестая. Секреты привлечения денег. Следующий шаг разобраться в том, как работают деньги. А я раскрою вам секреты, которые понимают лишь немногие. Как уже было сказано ранее, когда вы хотите что-то купить, нужно открыть сердце, чтобы впустить деньги в свою жизнь. Тогда я могу создать возможность чтобы либо получить наличные деньги, либо саму желанную вещь. Для меня это просто, ибо я уже создала вокруг вас множество связей с людьми, с которыми можно выстроить денежные взаимоотношения. В нужный момент я просто активирую одну из этих связей, и тогда деньги и вещи идут в нужном направлении. Это одна из причин, по которой так важно быть открытым и восприимчивым. Ибо когда вы закрываете своё сердце и теряете восприимчивость, я не в состоянии активировать вашу сторону взаимосвязи. Это словно пытаться дозвониться по номеру, который давно отключён. Как это происходит? Как вы поняли, связь с деньгами обрывается, если вы чувствуете, что не можете позволить себе покупку. Досада и негатив останавливают процесс передачи денег, и я больше не могу выстроить обстоятельства таким образом, чтобы вы получили либо сами деньги, либо желаемую вещь. Иногда вы позволяете себе получить немного, сохраняя при этом слабую связь со мной. В итоге вы получаете либо часть суммы, либо более дешёвый вариант вещи, которую изначально хотели. И всё же помните, что вы всегда можете получить наилучший из всех вариантов. Нужно просто понять, как работают каналы связи между вами и деньгами, чтобы не повредить их и не помешать процессу прихода денег. Бывает, вы на что-то злитесь и хотите навредить себе. Тогда вы наказываете самого себя, не позволяя себе иметь то, что хотите. Может, вы злитесь на себя, потому что не достигли ожидаемых результатов, или вы злитесь на кого-то, кто ранил ваши чувства, и теперь чувство ущербности заставляет вас отказывать себе в хорошем. В этом случае всегда напоминайте себе, что чувство злобы на себя или на другого человека никогда не поможет вам получить желаемое. Можете злиться на себя или весь мир часами, днями, месяцами или даже годами, но это не принесёт ничего хорошего. Все понимают это глубоко в сердце, но многие даже представить себе не могут, насколько напрямую это мешает им достигать желаемого. Поэтому, если вдруг вы ловите себя на том, что злитесь, представьте, что эти чувства блокируют поступление денег и многих нужных вещей в вашу жизнь. Это поможет вам вовремя задуматься и постараться изменить свои чувства. Вы можете спросить, почему же тогда некоторые очень злые и жестокие люди богаты. Ответ прост. Если они богаты, то знают, как открывать каналы связи со мной. Они прекрасно знают, чего хотят, и держат своё сердце открытым в ожидании желаемого. Они могут направлять свою злость и жестокость на людей или обстоятельства, но это не мешает им получить то, чего они хотят, ибо они остаются открытыми. Конечно же, ни им самим, ни окружающим такая жестокость не принесёт добра, и в ответ на это наступят последствия. Однако это уже тема для другой книги. Я просто хочу донести до вас тот факт, что принести вам деньги или любые другие материальные ценности для меня простая задача, потому что вся сеть взаимосвязей уже готова и только ждёт активации. от вас требуется лишь позволить этой активации произойти чисто в течение определённого времени. И самый простой способ для этого — оставаться открытым и восприимчивым, твёрдо зная, что вы обязательно получите то, что хотите. Можете ли вы при этом проявлять жадность? Не совсем. Вы можете просить и получать всё, что хотите — То, что вы считаете жадностью, на самом деле есть дисбаланс в использовании вещей. Если вы занимаетесь накопительством, не стараясь мудро инвестировать деньги, чтобы помочь другим людям развиваться и проявлять больше творчества, то рискуете много потерять. Как будто денежный источник пересыхает из-за длительного неиспользования. Это очень рискованно и часто сбивает людей с толку, когда они сталкиваются с этим. Вы должны понимать, что денежные взаимосвязи живые и нуждаются в постоянной подпитке. Если эти связи не используются долгое время, то жизнь из них уходит. В итоге и деньги исчезнут, ведь связи уже нет. То же самое касается и вещей. Можно иметь сколько угодно вещей. Если вы не хотите их потерять, не давайте им залежаться. Это естественный баланс, который помогает предотвратить гниение и коррозию в системе снабжения. Если вы будете чётко следовать моим инструкциям, такие проблемы обойдут вас стороной. Каналы связи с деньгами всегда будут живыми и активными, а вы всегда будете грамотно использовать свои деньги и вещи. Глава 7 Финансовые обязательства. Финансовые обязательства — это не всегда то, о чём вы привыкли думать. Первое финансовое обязательство — хотеть вещи, любить обладать ими и по-настоящему наслаждаться процессом приобретения новых вещей. Не потому, что сами вещи настолько важны, а потому что желание ими обладать даёт вам возможность расти и получать удовольствие от их покупки. При этом удовольствие испытываете не только вы, но и вся Вселенная, которая старается исполнить ваши желания настолько быстро и беспрепятственно, насколько вы сами позволяете. Второе финансовое обязательство — оплачивать полную стоимость покупки. Это не означает, что вы должны платить самую высокую цену, как не означает и того, что вы должны переплачивать, если оцениваете что-то очень высоко. Существует множество способов оплаты и ниже. Мы подробнее остановимся на некоторых из них. Когда вы покупаете то, что имеет для вас большую ценность, иногда более высокую, чем коммерческая цена, вы можете увеличить свой платёж, но не деньгами, а благодарностью. Благодарность, выраженная продавцу, это лишь малая часть. Гораздо значимее, Будет, если вы поделитесь чувством благодарности за новую вещь с теми, кто вас окружает. Когда вы благодарны, происходят две вещи. Во-первых, ваша энергия становится нежной и текучей. Вы делитесь этой энергией со всей Вселенной, которая подарила вам эту вещь. Подобная энергия — это средство обмена между измерениями нашей Вселенной, и она гораздо более ценна, чем деньги. Чем больше вы делитесь ею, тем больше получаете. Одно это уже является полноценным обменом. И во-вторых, когда вы открыто делитесь с друзьями и коллегами удовольствием от покупки, они тоже могут пойти и приобрести этот товар, тем самым увеличив прибыль продавца. Ведь для продавца гораздо выгоднее, если вы приведете к нему еще пятерых покупателей – чем если сами заплатите за товар чуть более высокую цену. А если и ваши друзья также открыто будут выражать свою благодарность, то каждый выиграет от этого еще больше. Итак, что же происходит, когда вы покупаете товар, но чувствуете, что ценность его для вас меньше, чем вы заплатили? Если у вас не получается испытать благодарность или вы злитесь, и чувствуете себя обманутым, то упускаете выгоду, которую могли бы получить, выразив благодарность. И поэтому ситуацию стоит немного переиграть. Нет смысла притворяться, что товар представляет для вас большую ценность, чем вы на самом деле чувствуете. Вместо благодарности за покупку вы можете поблагодарить за возможность поучиться на ошибки. Сделайте это быстро, просто, искренне, А затем идите вперед к другим великим делам. Продавец скоро усвоит урок, когда заметит, что поток покупателей заметно уменьшился. Третье финансовое обязательство – покупать только то, что вы по-настоящему цените и можете оплатить. Я уже объясняла, каким образом можно просто и наверняка получить то, что очень хочется. поэтому не стоит торопиться и влезать в долги, только чтобы ускорить этот процесс. Немного терпения и о щ у щ е н и е счастья от предстоящей покупки принесут вам желаемое очень быстро, и вы испытаете такое удовольствие, что будет глупо жертвовать этим лишь для того, чтобы ускорить процесс, а потом переживать из-за долгов. Я не говорю о том, что не стоит брать деньги в долг, использовать кредитные карты или привлекать инвестиции на открытие своего дела. Все это обычные инструменты финансового мира. Но будьте осторожны и не берите на себя никакие обязательства и контракты, если вы не уверены на сто процентов, что сможете их исполнить. Такой подход поможет вам сохранить душевное спокойствие во всех ситуациях. Кстати, описанный выше метод привлечения денег, как в случае с пальто, Работает в случае выплаты долгов. Если вы будете использовать его, он обязательно сработает. Мой совет вам, как новичку, начать практиковать этот простой метод на каких-то небольших вещах и потихоньку доводить его до совершенства. Впоследствии и ваши способности, и масштаб дел увеличатся сами по себе, но это не сделает вас н е жадным, н е излишне амбициозным. Истинное удовольствие, которое вы будете испытывать, получая желаемое при помощи этого метода, всегда будет естественным образом подталкивать вас вперёд. Глава в о с ь Избавление от долгов. Долги являются проблемой очень многих людей, и необходимо уяснить для себя, что такое долг и что можно с ним сделать. Когда вы берете деньги в долг, то авансом получаете определенное количество энергии. Вы приобретаете в кредит услугу или продукт, в то время как ваша энергия еще не достигла того уровня, который требуется, чтобы приобрести эту услугу или продукт путем обычной покупки. В принципе, в этом нет ничего плохого. Если это часть дисциплинированного подхода к финансам и личностному росту, вы можете время от времени брать в долг, чтобы ускорить достижение определенных целей. Но нужно быть уверенным в том, что вы сможете выплатить долг, ибо это есть часть того процесса личностного развития, над которым вы работаете в данный момент. Однако большая часть людей оказывается в долгах чуть ли не по ошибке. Нет ни тщательного планирования, ни чёткого понимания, стоит ли приобретаемая вещь того, чтобы брать на себя такой риск. Когда вы берёте в долг таким образом, вы должны суметь справиться с новым уровнем энергии, который для вас пока ещё неестественен. Это и есть то, что называют жизнью непосредством. Иногда такая жизнь бывает очень некомфортной и тревожной, вызывая беспокойство и негативные мысли. Я уже рассказывала о том, как отрицательно влияет волнение на вашу способность привлекать деньги. И теперь легко понять, почему долги могут выйти из-под контроля, особенно если изначально не было чёткого понимания, с какой целью берётся долг. Многие люди настолько погрязли в долгах, что даже не знают, как выбраться из них. попытках избавиться от тревоги, по этому поводу они пытаются спрятаться от долгов в надежде, что те исчезнут сами по себе. Как ни странно, если не смотреть в их сторону, долги действительно исчезнут, но несколько иным образом. Вы должны знать, что у Вселенной есть очень четкая система мир, где ведется счет каждому сердцебиению, каждому вздоху и каждой одолженной копейке. Суть этой системы не в наказании. Она представляет собой всего лишь простой подсчёт, который помогает поддерживать всю Вселенную в балансе. А там, где есть долг, баланса нет. Кто-то уже дал вам что-то, за что вы ещё не заплатили. Вы получили услугу или продукт, но ничего не дали взамен. Баланс должен быть восстановлен. И это произойдёт легко, когда долг будет оплачен. Однако пусть вас это не пугает. Сделать это так же просто, как и купить понравившееся пальто. Сначала нужно изменить взгляд на ситуацию. Большинство людей боится и беспокоится, что никогда не сможет заплатить по счетам. Некоторые умудряются найти законные лазейки и оставить финансовый долг неоплаченным, но не так-то легко убежать от создавшегося дисбаланса. И дисбаланс этот в равной мере влияет как на человека, давшего в долг и не получившего его обратно, так и на того, кто этот долг взял. п р и ч е м неважно, говорим мы здесь о компании или об отдельном человеке. Проблема дисбаланса скажется на каждом сотруднике компании в зависимости от его уровня ответственности, поэтому подход совершенно одинаковый. Итак, как же можно выплатить долг кажущийся таким огромным, что о нём даже думать не хочется? Ответ прост. Нужно решить, что отдать долг, каким бы давним он ни был, будет не просто правильным, но и что вы сделаете это с удовольствием. На самом деле ничто не сравнится с радостью, которую вы испытаете, отдав всё до копейки, пусть даже долг был взят давным-давно. Ведь тем самым вы восстановите естественный баланс Вселенной. Как всегда, именно чувство радости и любви поможет вам осуществить этот поступок. Поэтому будьте искренни. Избавьтесь от чувства ненависти к кредиторам, от страха и стыда. Вам помогут только положительные эмоции. Смело посчитайте, сколько вы должны. Примите на себя ответственность и скажите себе искренне, что вы с удовольствием вернёте весь долг. Не бойтесь, что это сделает вас банкротом или теперь вам годами придётся сводить концы с концами. Это не в правилах Вселенной. Как только вы позволите себе почувствовать желание с радостью выплатить долги, вам тут же откроются возможности для его осуществления. А наградой за ваше решение будет то, что вы получите больше, гораздо больше, чем должны. Это закон, и это ваша награда, поэтому пусть долги больше не страшат вас. Честно поговорите со своими кредиторами. Не давайте лишних обещаний в попытке выглядеть супергероем, но и не прибедняйтесь. Желая подстраховаться, просто скажите им, что намереваетесь вернуть долг, как только сможете это сделать. Попросите о терпении, будьте дружелюбны, избавьтесь от чувства стыда. Вы оказались в этой ситуации по глупости, но новые знания уже помогают вам оттуда выбраться. В большинстве случаев кредиторы выразят понимание и благодарность за вашу честность. Агрессивность и злоба со стороны кого-то из них будет говорить лишь об их личных проблемах, и для вас будет лучше не вовлекаться в это. Продолжайте заверять их в том, что выплатите задолженность. Даже если вам угрожают, оставайтесь открытым. Не теряйте чувство любви и радости от намерения отдать долги даже тем, кого боитесь больше всего. Исследуйте тому же алгоритму, что и с покупкой полюбившегося пальто. Знайте, что вы уже на пути выплаты своих долгов, и будьте за это благодарны. Не позволяйте себе думать, что не сможете вернуть долг. Знайте, что деньги уже идут к вам. Не завышайте свои возможности, стремясь выплатить всё прежде, чем сможете это сделать спокойно. А когда уже можете заплатить, сделайте это от чистого сердца, без горечи и недовольства. Высшая награда будет измеряться не в деньгах, а в восстановлении баланса. Это даст вам возможность вырваться вперед, оставив все финансовые проблемы позади. Это и есть приз, ради которого стоит потрудиться».